совершая эволюции в туманном пространстве между облаками и лесом. — Ну вот, — сказал дика вы боялись. В корзине было трудно стоять, тем более, что она стала легче без балласта, и ее кидала из стороны в сторону. Туча выплюнула из себя короткий шквал, шар понесся, наклонив корзину, словно хотел выбросить из нее людей, и они сжались на полу корзины, вцепившись